Глава Власть. Они уже успели заметить его отсутствие и остановились. Белый луч беспокойно шнырял по туннелю и, попав в пятно света, Артем на всякий случай поднял вверх руки и крикнул. «Это я, не стреляйте!» Фонарь погас. Артем заспешил вперед, готовясь к тому, что ему сейчас устроят выволочку. Но когда он добрался до остальных, мельник только спросил его негромко. «Ничего сейчас не слышал». Артем молча кивнул.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 «Подземную воду, думаю. Тут же река рядом совсем. Мы под ней прошли». «Ладно, черт с ним, есть проблема поважнее. Еще неизвестно, как отсюда выбираться». Настаивать на своем и укреплять сталкера во мнении, что он имеет дело с сумасшедшим, Артему совсем не хотелось. А так как вторая его гипотеза была еще безумнее, он предпочел замолчать и больше не возвращаться к этой теме. Река, наверное, и вправду была неподалеку. Мрачное безмолвие туннеля здесь нарушали...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 Отчим даже рассказывал ему о затопленных туннелях и станциях. По счастью, они лежали довольно низко или находились на отшибе, так что на всю ветку напасть не распространялась. Поэтому мелкие капли на стенах Артему казались предсмертной, испаренной покинутого в минуты агонии человека. Впрочем, чем дальше они продвигались, тем суша становилась вокруг. Постепенно ручейки иссякали, плеси на стенах теперь попадалось все реже, а воздух стал чуть легче. Туннель спускался вниз, оставаясь все таким же пустым. И это не могло не настораживать. В который раз уже Артем вспоминал слова Бурбона, что пустой перегон страшнее всего. Остальные, кажется, тоже это понимали, и все чаще нервно оборачивались назад, натыкаясь нашедшего последнего Артема. А, встретившись с ним глазами, поспешно отворачивались. Они все время шли напрямик, не задерживаясь у отрезанных решетками боковых ответвлений и виднеющихся в стенах толстых чугунных дверей с колесами запоров. Только сейчас Артему стало ясно, каких же невообразимых размеров был лабиринт, вырытый в земляной толще под городом десятками поколений его обитателей. Метро, оказывается, было всего лишь частью, сплетенной из бесчисленных ходов и коридоров, раскинувшейся в глубине гигантской паутины. Некоторые из дверей, мимо которых шел отряд, были отворены. Заглядывающий в них луч фонаря на секунду возвращал к жизни призраки брошенных комнат, ржавых двухъярусных кроватей, проваливался в зевы извивающихся коридоров. Везде царило страшное запустение, и как Артем не выискивал хотя бы малейшие следы человеческого присутствия, все было тщетно. Все это грандиозное сооружение было давным-давно покинуто и мертво.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 Это было то самое загадочное слово «генштаб». Он сразу вспомнил и о военных в полисе, и о нехороших огоньках, блуждавших в гиблом сквере у развороченных плит здания Министерства обороны. Мельник поднял руку в перчатке. Отряд мгновенно замер. «Ульман, за мной!» Бросил сталкер и легко взобрался на платформу. Здоровый, похожий на медведя-боец, шагавший с ним рядом, подтянулся на руках и последовал за командиром мягкие звуки их крадущихся шагов тут же растворились в тишине станции остальные члены отряда словно по команде заняли оборонительную позицию держа под прицелом туннель в обоих направлениях оказавшись в середине артем решил что под прикрытием товарищей пока может успеть рассмотреть странную станцию папа не умрет он почувствовал как мальчик потянул его за рукав артем опустил глаза олег стоял умоляюще глядя на него и Артем понял, что тот готов расплакаться. Он успокаивающе покачал головой и потрепал мальчика по макушке. «Это из-за того, что я сказал, где папа работал? Его поэтому ранили?» Спросил Олег. «Папа мне всегда говорил, чтобы я никому не болтал». Он всхлипнул. «Говорил, что люди не любят ракетчиков. Папа сказал, что это не стыдно, это неплохо, что ракетчики родину защищали, что просто другие им завидуют». Артем сапаска оглянулся на жреца, но тот, утомленный дорогой, сел на пол и уставил погасший взор в пустоту, не обращая никакого внимания на их разговор. Через несколько минут вернулись разведчики. Отряд сгрудился вокруг сталкера, и тот кратко ввел остальных в курс дела. Станция пуста, но не заброшена. В нескольких местах изображение их червя. И еще. Нашли схему, на стене от руки нарисована Если ей верить, эта ветка идет к Кремлю.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 «Не надо туда, не надо! Я не пойду к Кремлю! Оставьте меня здесь!» — забормотал жилец. «В чем дело?» — недовольно спросил сталкер. «Не надо к Кремлю! Мы туда не ходим! Я не пойду!» Как заведенный, повторял старик, мелко трясясь. «Ну, это замечательно, что вы туда не ходите!» — отозвался сталкер. «По крайней мере, ваших там не будет!» «Туннель пустой, чистый, я в боковые перегоны не собираюсь. По мне лучше так, на пролом, через Кремль!» В отряде зашептались. Вспомнив зловещее свечение на кремлевских башнях, Артем понял, почему не только жрец боялся там показываться. «Все!» – оборвал ропот Мельник. «Двигаемся вперед, времени нет. У них сегодня запретный день, в туннелях никого. Неизвестно, когда он закончится, но нам тогда придется туго. Поднимайте его». «Нет, не хотите туда, не надо, я не пойду!» Старик, казалось, совсем обезумел. Когда к нему подошел конвоир, жрец неуловимым змеиным движением вывернулся у него из рук, потом с притворной покорностью замер под наведенными дулами автоматов и вдруг коротко дернул связанными за спиной руками. «Ну и пропадайте!» Его торжествующий смех через несколько секунд превратился в захлебывающийся хрип. Тело вывернуло судорога, а изо рта обильно пошла пена. Конвульсия свела мышцы его лица в безобразную маску, тем более ужасную, что провал рта на ней изгибался уголками вверх. Это была самая страшная улыбка, которую Артему доводилось видеть в своей жизни. «Готов», — сообщил Мельник. Он приблизился к упавшему на землю старику и, поддев его носком ботинка, перевернул. Жесткий, словно окоченевший труп, легко поддался и перекатился лицом вниз. Сначала Артем подумал, что сталкер сделал это, чтобы не видеть лица мертвого, но потом понял настоящую причину. Фонарем Мельник осветил перетянутые проволокой запястья старика. В кулаке правой руки тот сжимал иглу, воткнутую в предплечье левой. Как жрец исхитрился это сделать? Где ядовитое жало было спрятано у него все это время, и почему он не воспользовался им раньше, Артем понять не мог. Он отвернулся от тела и закрыл ладонью глаза маленького Олега. Отряд застыл на месте. Хотя приказ двигаться был отдан, никто из бойцов не шелохнулся. Сталкер оценивающий оглядел их. Можно было представить, что творилось у бойцов в головах. Что же такое ждало их в Кремле, если заложник предпочел покончить с собой, лишь бы туда не идти? Не тратя времени на убеждение, мельник шагнул к носилкам со стонущим Антоном, нагнулся и взялся за одну из ручек. «Ульман!» – позвал он. После секундного колебания широкоплечий разведчик занял место у второй ручки носилок. Подчиняясь неожиданному импульсу, Артем подошел к ним и схватил заднюю ручку. Рядом с ним встал кто-то еще. Не говоря ни слова, сталкер распрямился, и они двинулись вперед. Остальные последовали за ними, и отряд снова образовал боевое построение. «Тут недалеко уже осталось», – тихо сказал Мельник. «Сотни две метров. Главное – переход на другую линию найти. Потом до Маяковской. Что дальше – не знаю. Третьяка нет. Придумаем что-нибудь. Теперь у нас одна дорога, сворачивать нельзя». Его слова о дороге всколыхнули что-то в Артеме, и он снова вспомнил про свой путь. Задумавшись, он не сразу осознал, о чем говорил Мельник до этого. Но как только упоминание сталкера о погибшем Третьяке дошло до занятого другим сознания, он встрепенулся и громко прошептал ему. «Антон! Раненый! Он ведь в РВА служил! Он ведь ракетчик! Значит, мы еще сможем! Сможем?» Мельник недоверчиво оглянулся через плечо, потом посмотрел на распростертого на носилках командира дозора. Тот, кажется, был совсем плох. Паралич у Антона уже давно прошел, но теперь его терзал горячечный бред. Стоны сменялись обрывками фраз, неясными, но яростными приказами, отчаянной мольбой, всхлипыванием, обормотанием. И чем ближе они подходили к Кремлю, тем громче делались выкрики раненого, тем напряженнее он выгибался на носилках. «Я сказал, не спорить, они идут! Пожись, трусы! Но как же, как же с остальными? Никто не сможет, там никто!» Доказывал Антон своим товарищам, которых видел только он один. Его лоб покрылся испариной, и Олег, бежавший рядом с носилками, воспользовался короткой заминкой, пока бойцы меняли руку, и промокнул отцу лоб тряпкой. Мельник посветил на командира дозора, словно пытаясь понять, сумеет ли он прийти в себя. Стало видно, как тот стискивает зубы, как беспокойно мечутся под веками глазные яблоки. Кулаки его были сжаты, а тело рвалось то в одну, то в другую сторону.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 «Это для червяков, нас не касается», – отрезал сталкер. «Вперед!» Однако теперь они продвигались вперед еще медленнее. Мельник, надвинув на глаза прибор ночного видения, занял место во главе отряда. Но спешить они перестали не только из осторожности. На станции Генштаб туннель стал забирать вниз еще круче, и хотя он оставался все таким же пустым, от Кремля поползла незримая, но осязаемая дымка чьего-то присутствия. Обволакивая людей, она наделяла их уверенностью, что там, в черной беспросветной глубине, скрывается нечто необъяснимое, огромное и злое. Это не было похоже на ощущение, которое Артему доводилось испытывать до сих пор. Ни на темный вихрь, преследовавший его в перегонах на Сухаревской, ни на голоса в трубах, ни на порожденный и подпитываемый людьми суеверный страх перед туннелями, ведущими к Парку Победы. Все сильнее чувствовалось, что на сей раз за тревогой этой прячется что-то неодушевленное, но все же живое. Артем посмотрел на дюжего бойца, шедшего по другую сторону носилок, которого сталкер назвал Ульманом. Ему вдруг страшно захотелось поговорить, неважно о чем, лишь бы услышать человеческий голос. — А почему у Кремля звезды на башнях светятся? — вспомнил Артем, терзавший его вопрос. — Кто тебе сказал, что они светятся? Удивленно ответил боец. «Ничего такого там нет. На самом деле с Кремлем так. Каждый что хочет, то и видит. Некоторые говорят, что и самого-то его уже давно нет. Просто Кремль любой надеется увидеть. Хочется же верить, что самое святое осталось цело». «А что с ним произошло?» Спросил Артем. «Никто не знает», — отозвался разведчик. «Кроме твоих ледоедов». «Я молодой еще, мне тогда лет 10 было». А те, кто воевал, говорят, что Кремль не хотели разрушать и сбросили на него какую-то секретную разработку, биологическое оружие, в самом начале. Ее не сразу заметили, даже тревогу не объявили, а когда поняли, что к чему же, поздно было. Потому что эта разработка там всех сожрала, да еще и из окрестностей народу засосала. Живет себе за стеной до сих пор и чудесно себя чувствует. А как она засасывает? Артем не мог отделаться от видения мерцающих нездешним светом звезд на верхушках кремлевских башен. Знаешь, было насекомое такое, муравьиный лев. Копала в песочке воронки, а само залезало на дно и рот раскрывало. Если муравей мимо пробегал и случайно на край ямки наступал, все, конец трудовой биографии. Муравьиный лев шевелился, песок ко дну сыпался, и муравей прямо вниз ему в пасть падал. Ну вот и с Кремлем тоже. Стоит на край воронки попасть, затянет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 «А мы вроде внутри уже. Куда здесь смотреть-то?» Мельник обернулся и сердито шикнул на них. Говорившись с Артемом боец, тут же осекся и замолчал. И стало слышно то, что заглушал звук его голоса, идущий из глубины нехорошее, негромкое бульканье, урчание. Достаточно было один раз уловить этот звук, вроде и непредвещающий... Ничего страшного, но какой-то настойчивый и неприятный, как забыть о нем более не получалось. Они прошли мимо тройных, устроенных друг за другом, мощных гермоворот. Все створки были гостеприимно распахнуты настежь, и тяжелый железный занавес поднят к потолку. «Двери», — подумал Артем, монопороги «Стены вдруг расступились, и они оказались в мраморном зале». Настолько просторным, что луч мощных фонарей еле добивал до противоположной стены, превращаясь в рассеянное бледное пятно. Потолок, в отличие от других секретных станций, здесь был высокий. Его держали мощные, богато украшенные колонны. Сверху свисали почерневшие от времени массивные золоченные люстры, все еще отзывавшиеся на свет фонаря кокетливым блеском. В нескольких местах стены были покрыты огромными мозаичными панно изображавшими одетого в пиджак немолодого человека с бородкой и большой залысиной, и улыбающихся ему людей в рабочей форме, молодых девушек в скромной одежде и легких белых косынках, военных в старомодных фуражках, несущиеся по небу эскадрильи истребителей, ползущие строем танки и, наконец, сам Кремль. Названия у этой удивительной станции не было, но именно его отсутствие лучше всего давало понять, куда они попали. Колонные стены были покрыты густым, чуть ли не сантиметровым слоем серой пыли. Очевидно, нога человека не ступала сюда десятилетиями. Жутковато было и догадываться о причине того, почему это место избегали даже бесстрашные дикари. Дальше на пути стоял необычный поезд. У него было всего два вагона, но зато тяжело бронированных, выкрашенных в защитный темно-зеленый цвет. Окна заменяли узкие, напоминавшие бойницы щели, закрытые затемненным стеклом. Двери по одной в каждом вагоне были заперты. Артему подумалось, что хозяевам Кремля, может быть, действительно так и не удалось воспользоваться своим тайным путем для бегства. Они выбрались на платформу и остановились. Так вот оно, как здесь. Сталкер задрал голову к потолку, насколько позволял шлем. Сколько уже сказок слышал. А ведь все не так. «Куда дальше?» – спросил у него Ульман. «Понятия не имею», – признался Мельник. «Надо осмотреться». На этот раз он не стал покидать отряд, и люди медленно двинулись все вместе. Станция все же чем-то напоминала обычную. По краям платформы здесь также были проложены два пути. Они ограничивали помещение слева и справа, а с обоих концов продолговатый зал заканчивался двумя остановившимися навеки эскалаторами, уходящими в величественные круглые арки.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 Любуясь великолепными панно и поражаясь величественности этой станции, настоящего подземного дворца, они даже перешли на шепот, чтобы не нарушать его покоя. Восхищенно озираясь по сторонам, Артем совершенно позабыл об опасностях, и о покончившем с собой жреце, и о дурманящем сиянии кремлевских звезд. Мысль в голове оставалась только одна – Он все пытался себе представить, как несказанно прекрасно эта станция должна быть в ярком свете роскошных люстр. Они приближались к противоположному концу зала, где начинались ступени, уводящего вниз эскалатора. Артем попробовал вообразить, что скрывается там, внизу. Может быть еще одна дополнительная станция, составы с которой отправлялись прямиком в секретные бункеры на Урале? или пути, ведущие в бесчисленные коридоры, зарытых еще в незапамятные времена подземелий и казематов, глубинная крепость, стратегические запасы оружия, медикаментов и продовольствия, или просто бесконечная двойная лента ступеней, уходящих вниз, сколько хватает глаз. Не здесь ли располагалась та самая глубокая точка метро, о которой говорил Хан? Артем специально будоражил свою фантазию самыми невероятными картинами, оттягивая тот момент, когда, подойдя к краю эскалатора, он, наконец, увидит, что же находится внизу на самом деле. Поэтому порочнее он оказался не первым. Тот боец, который рассказывал ему только что про муравьиного льва, добрался до арки раньше. Вскрикнув, он испуганно отпрянул назад. А через мгновение настала и очередь Артема. Медленно, словно некие сказочные существа, дремавшие сотни лет, а потом разбуженные и разминающие, затекшие от векового сна мышцы, оба эскалатора пришли в движение. С натужным старческим скрипом ступени поползли вниз, и что-то в этой картине было невыразимо жуткое. Что-то здесь не сходилось, не соответствовало тому, что Артем знал и помнил про эскалаторы.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 Звуки шли из глубины, оттуда, куда вели эскалаторы. Он набрался смелости и, приблизившись к краю, осветил наклонный туннель, по которому все быстрее ползла черно-бурая лента ступеней. На какой-то миг ему показалось, что тайна Кремля раскрылась перед ним. Он увидел, как сквозь щели между ступенями проступает что-то грязно-коричневое, маслянистое, перетекающее и однозначно живое. Короткими всплесками оно чуть вылезала из этих щелей, синхронно приподнимаясь и опадая по всей длине эскалатора, насколько Артем мог его разглядеть. Но это было не небессмысленное пульсирование. Все эти всплески живого существа, несомненно, были частью одного гигантского целого, которое натужно двигало ступени. А где-то далеко внизу, на глубине в несколько десятков метров, это же грязное и маслянистое привольно растеклось по полу, вспухая и сдуваясь, перетекая и подрагивая,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 И захотелось только одного – встать на ступени, не спеша поехать вниз, где его, наконец, ждет умиротворение и ответ на все вопросы. Перед его воображаемым взором снова вспыхнули кремлевские звезды. «Артем, беги!» По щекам хлестнула, обжигая кожу перчатка. Он стрепенулся и обомлел, бурая жижа ползла вверх по туннелю, разбухая на глазах, разрастаясь, пенясь, как выкипывшее свиное молоко. Ноги не слушались, и проблеск сознания был совсем коротким, Невидимые щупальца всего на миг выпустили его рассудок, чтобы тут же снова цепко ухватить его и повлечь обратно в мглу. «Тащи его! Пацана сначала, да не плачь! Тяжелый, а еще тут этот раненый! Брось, брось носилки! Куда то с носилками?» «Погоди, я тоже залезу, вдвоем проще!» «Руку, руку давай, да скорее же!» «Матерь божья, уже вылезла!» «Затягивай! Не смотри, не смотри туда! Ты меня слышишь?» «По щекам его! Вот так! Ко мне! Это приказ! Расстреляю!» Мелькали странные картинки. Зеленый, усеянный заклепками бок вагона, почему-то перевернутый потолок, потом изгаженный пол, темнота, снова зеленая броня. Потом мир прекратил раскачиваться, успокоился и замер. Артем приподнялся и осмотрелся вокруг. Они сидели кругом на крыше бронированного состава.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 Сейчас их было пятеро, если не считать Антона, который так и не пришел в себя, и его сына. Артем тупо отметил, что один боец куда-то пропал. Потом его мысли опять замерли. Как только в голове опустил рассудок снова начал сползать в мутную пучину. Бороться с этим в одиночку было трудно. Мельком осознав происходящее, Артем постарался уцепиться за эту мысль. Необходимо было думать о чем угодно, только чтобы не оставлять свой рассудок незанятым. С остальными, видимо, происходило то же самое. Вот что с этой дрянью под облучением случилось. Точно говорили, биологическое оружие. Но они сами не думали, что такой кумулятивный эффект получится. Хорошо еще оно за стеной сидит и в город не вылезает, — говорил Мельник. Ему никто не отвечал. Бойцы затихли и слушали рассеяно. — Говорите, говорите, не молчите, это сволочь вам на подкорку давит. Э, — Эй, Аганисян! Аганисян! — О чем думаешь? — тормошил Сталкер одного из своих подчиненных. «Ульман, мать твою! Куда смотришь? На меня смотри! Не молчите!» «Ласковая! Зовет!» Сказал богатырь Ульман, хлопая ресницами. «Какая еще ласковая! Не видел, что с Делягиным стало?» Сталкер с размаху заехал бойцу по щеке и осоловелый взгляд того прояснился. «За руки! Всем за руки взяться!» Надрывался мельник. «Не молчите! Артем! Сергей! На меня! На меня смотрите!»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 «Вставай на смертный бой!» Хрипя и фальшиве затянул он. «С фашистской силой темною, с проклятою ордой, пусть ярость благородная вскипает, как волна!» подхватил Ульман. Вокруг поезда забурлила с удвоенной силой. Артем подпевать не стал. Слов этой песни он не знал, и вообще ему подумалось, что про темную силу и вскипающую волну бойцы запели неспроста. Дальше первого куплета и припева никто, кроме Мельника, слов не знал, и следующий четверостишью он пел в одиночку, грозно сверкая глазами и не давая никому отвлечься. Как два различных полюса во всем враждебны мы, За свет и мир мы боремся. «Они за царство тьмы!» Припев на этот раз, пели почти все, даже маленький Олег пытался вторить взрослым. Нестройный хор грубых, прокуренных мужских голосов зазвучал, отдавая ехом в бескрайнем мрачном зале. Звук их пения взлетал к высоким, украшенным мозаикой сводам, отражался от них, падал и тонул в кишащей внизу живой массе. И хотя в любой другой ситуации эта картина...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 Начал он было, но потом и сам примолк. Отряда хватило нехорошее оцепенение. Бойцы начали разжимать руки, и круг распался. Молчали все, даже все время бредивший бормотавший до этого Антон. Чувствуя, как в возникающую в голове пустоту заливается теплая и мутная жижа безразличия и усталости, Артем старался вытолкнуть ее, думая о своей миссии, потом рассказывая про себя детские стишки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 чтобы понять, так ли уродливо колыхавшаяся там масса, как ему показалось вначале. А вдруг он ошибся? Вспомнилось снова о звездах на кремлевских башнях, далеких и манящих. И тут маленький Олег легко вскочил на ноги и, коротко разбежавшись, с веселым смехом бросился вниз. Живая трясина внизу негромко чавкнула, принимая тело мальчика. Артем понял, что завидует ему, и тоже засобирался следом.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 отдернулась, словно обжегшись, окипевшую в них ненависть. К Артему, да кажется, и ко всем остальным, наконец вернулась та способность здравомыслить, которая, теперь он это понимал, пропала уже на подходах к станции. Сталкер сделал несколько пробных выстрелов в клокочущую массу, но результат это не дало. Тогда он заставил бойца, вооруженного огнеметом, снять ранец горючим с плеч и кинуть его по сигналу как можно дальше от состава.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 Хлюпанье и чавканье трясины не ослабевала, и Артем приготовился уже к тому, что совсем скоро она оправится от досадной неприятности и снова начнет обволакивать его разум. Но вместо этого шум стал постепенно отдаляться. «Уходит! Оно уходит!» Прямо у него над ухом радостно заорал Ульман. Артем поднял голову. В свете фонарей было отчетливо видно, как масса, занимавшая недавно чуть ли не весь огромный зал, съеживается и отступает, возвращаясь к эскалаторам. «Скорее!» Мельник вскочил на ноги. «Как только оно сползет вниз, все за мной, вон в тот туннель!» Артем удивился, откуда у Мельника взялась вдруг такая уверенность, но спрашивать не стал, списав прежнюю нерешительность Мельника на дурман. Сейчас сталкер полностью преобразился. Это опять был трезвый, стремительный и не возражений командир отряда. Раздумывать не только не было времени, но и не хотелось. «Единственное, что сейчас занимало Артема...»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 Спрыгнув кое-как на платформу, они бросились к противоположному концу станции. Антон полностью пришел в себя и бежал наравне с остальными, так что отряд теперь ничто не задерживало. Через 20 минут безумной гонки по черному туннелю Артем начал задыхаться, да и остальные тоже стали уставать. Наконец «Сталкер» позволил им перейти на быстрый шаг. «Куда мы идем?» – догнав Мельника, спросил Артем. «Думаю, мы сейчас под Тверской улицей. Скоро к Маяковской должны выйти, там разберемся».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 Потом он вспомнил про отвращение и страх, которое ему стала внушать станция, когда Дурман расселся. И у него зародилось сомнение, что эти чувства тоже принадлежали ему. Может быть, точно так же, как до этого он передал им восхищение и стремление задержаться на станции подольше, муравьиный лев заставил их почувствовать непреодолимое желание бежать оттуда, сломя голову, когда они причинили ему боль. Какие чувства вообще принадлежали самому Артему и зарождались в его голове? Отпустило ли чудовищное создание его разум сейчас, или это оно продолжает диктовать ему мысли и внушать переживания? В какой момент Артем попал под его гипнотическое влияние? До да чего ж там был ли он хоть когда-либо свободен в своем выборе? И вообще, мог ли его выбор быть свободным? Артему снова вспомнилась беседа с двумя странными жителями Полянки. Он оглянулся, в двух шагах за ним шел Антон.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 Не уточняя, как именно это случилось, сказал юноша Антону. «Да», — безразлично согласился тот. «Он нам сказал, что вы в ракетных войсках служили, стратегических». «Тактических», — отозвался Антон. «Точка, Искандер». «А система залпового огня? Смерч, ураган?» Чуть задержавшись, спросил сталкер, слышавший их разговор. «Тоже могу. Я сверхсрочником был, нас и это Да и сам...»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 И сразу же осекся. После виденного им за последние сутки то, что происходило на ВДНХ, уже не так пугало, не казалось чем-то исключительным, способным сломить метро и окончательно истребить человека как биологический вид. С этой мыслью Артем справился, напомнив себе, что она снова может быть не его, а навязанной извне. «Там у нас по поверхности проникают такие твари», – продолжил он, собравшись. Но Антон жестом остановил его. «Просто скажи, что надо сделать, я сделаю», – бесцветно произнес он. «У меня теперь время есть. Как я домой вернусь без сына?» Артем суетливо кивнул и отошел от дозорного, оставив его наедине с самим собой. Чувствовал он себя сейчас погано. Вымогать помощью человека, который только что лишился ребенка, по его Артема вине лишился. Он снова нагнал сталкера. Тот явно пришел в хорошее расположение духа. Оторвавшись от растянувшегося цепочка отряда, он напевал себе что-то под нос и, увидев Артема, улыбнулся ему. Прислушавшись к мелодии, которую Мельник пытался воспроизвести, Артем узнал ту самую песню про священную войну, которую пели на крыше состава. «Знаете, я сначала решил, что это про нашу войну с черными песни», – поделился он, а потом понял, что она про фашистов. «Это кто сочинил? Коммунисты с красной линии?» «Этой песни лет сто уже, если не 150 покачал головой мельник. Ее сначала дня одной войны сочинили, потом под другую приспособили. Она тема хороша, что под любую войну подходит. Сколько человек будет жить, всегда будет мнить себя силой света, врагов считать тьмой. «И думать так будут по обе стороны фронта», добавил про себя Артем. «Значит ли это...» Его мысли снова метнулась к черным. «Может ли это означать, что для них злом и тьмой являются люди, скажем, жители ВДНХ?» Артем спохватился и запретил себе думать о черных, как об обычных противниках. Стоит только приотворить им дверь сочувствия, и их уже ничем не сдержишь. «Вот ты про эту песню заговорил, что она на все времена», – неожиданно произнес Мельник. «И мне что в голову пришло? У нас такая страна, что в ней, по большому счету, все времена одинаковы. Такие люди. Ничем их не изменишь. Хоть кол на голове тиши». Вот, казалось бы, и конец света уже настал, и на улицу без костюма радиационной защиты не выйти, и дряни всякое развелось, которую раньше только в кино можно было увидеть. Нет, не проймешь. Такие же. Иногда мне кажется, что и не поменялось ничего. Вот в Кремле я сегодня побывал. Криво усмехнулся он. И думаю, в принципе, и там ничего нового. То же самое творится, что и раньше. Я даже теперь не очень-то уверен, когда нам эту заразу забросили. 30 лет назад или триста.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 Налево был забранный решеткой тупик, в конце которого виднелись остатки гермоворот. Справа, насколько хватало света фонарей, уходил в перспективу прямой туннель. «Оно», — определял мельник. «Приехали. По карте все сходится. Там за решеткой обвал, как на парке Победы, и ход должен быть, у которого третика сняли». «Так», — подсвечивая план карманным фонариком, он размышлял вслух. От этой развилки перегон прямиком к тому дивизиону идет, а этот к Кремлю. Мы оттуда пришли, правильно. Потом вместе с Ульманом он пролез за решетку и минут 10 они бродили по тупику, осматривая с фонарем стены и потолок. Порядок. Есть проход. На этот раз в полу. Крышка круглая такая, на канализационный рюк похожа, сообщил вернувшийся сталкер. Все, мы на месте. Привал. Как только, сбросив рюкзаки, все расселись на земле, С Артемом произошло что-то странное. Несмотря на неудобное положение, его мгновенно сморил сон. То ли, сказалось, накопленная за последние сутки усталость, то ли яд от парализующей иглы все еще продолжал действовать, давая побочные эффекты. Артем снова увидел себя, просыпающегося в палатке на ВДНХ. Как и в предыдущих снах, на станции было мрачно и безлюдно. Не отдавая себе...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 Невозможность предугадать, какую опасность таят в себе следующие сто метров перегона. Смутно, как о событиях, случившихся с ним в прошлой жизни, вспоминая, как поступал в предыдущих снах, он все же решил не поддаваться на этот раз страху, а идти вперед, пока не встретится лицом к лицу с тем, что кроется во мраке, поджидая его. Навстречу ему кто-то шел. Не спеша, с той же скоростью, с которой продвигался вперед Артем,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 «И как у тебя получается?» – завистливо добавил он. Артем встряхнулся и виновато посмотрел на остальных. Судя по всему, забылся он лишь на несколько минут. Отряд сидел кругом, в центре которого расположился с карты мельник, показывая и объясняя. «Вот», – рассуждал он, – «до места назначения, наверное, километров двадцать будет». «Это ничего, если быстрым шагом и без препятствий за полдня успеть можно». Военная часть находится на поверхности, но под ней бункер, и туннель ведет к нему. Однако времени думать нет, нам придется разделиться. «Проснулся?» «Ты возвращаешься в метро. Ульмана к тебе приставлю», — сказал он Артему. «Я с остальными ухожу к ракетному дивизиону». Артем открыл было рот, собираясь протестовать, но сталкер прервал его нетерпеливым жестом. Наклонившись к сваленным в кучу рюкзака, мельник принялся распределять снаряжение. Вы берете два защитных костюма, у нас остается четыре. Неизвестно, как там получится. Плюс рации. Одну вам, одну нам. Теперь инструктаж. Идете на проспект Мира. Там вас должны ждать, я отправил гонцов. Он посмотрел на наручные часы. Ровно через 12 часов. Поднимитесь на поверхность и ловите наш сигнал. Если все в порядке, и мы в эфире, следующая станция операции. Задача. Подобраться к ботаническому саду как можно ближе. И залезть повыше, чтобы помогать нам наводить и корректировать огонь. Площадь поражения у смерчи ограниченная. Сколько там осталось ракет, неизвестно, а сад не маленький. Ты не бойся, успокоил он Артема. Это все Ульман делать будет. Ты там так, за компанию. Польза от тебя, конечно, тоже есть, по крайней мере, знаешь, как эти черные выглядят. Я думаю, продолжил он, Останкинская башня для наведения очень даже подходит.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 Там уже все по квадратам разбито. Просто смотрите и передаете. Остальное за нами. Ничего сложного, заверил он. Вопросы? А если у них там нет никакого гнезда, спросил Артем? Ну, на нет и суда нет. Сталкер хлопнул ладонью по карте. Да, у меня тут для тебя сюрприз, добавил он, подмигнув Артему. Заглянув в свой ранец, Мельник извлек оттуда белый полиэтиленовый пакет с истершейся цветной картинкой на боку. Артем развернул его и достал паспорт, выправленный на вмеру меру потрепанном бланке, и детскую книжку с вложенной в нее заветной фотографией, которую он нашел в заброшенной квартире на Калининском. Сорвавшись след за Олегом, он оставил свои сокровища на Киевской, а Мельник не поленился забрать их и нес с собой все это время. Сидевший рядом Ульман недоуменно посмотрел на Артема, потом на Сталкера. «Личные вещи», – с улыбкой развел руками Мельник. Артему вдруг захотелось сказать ему что-нибудь теплое и доброе, но тот уже поднимался со своего места, раздавая приказания идущим с ним бойцам. Он приблизился к погруженному в свои мысли Антону. «Удачи!» Артем протянул дозорному руку. Тот молча кивнул, надевая на спину рюкзак. Глаза у него были совсем пустые. «Но все, прощаться не будем. Засекайте время», – сказал мельник. Он развернулся и, больше не говоря ни слова, пошел прочь.